что вполне свободно помещался на подножке кареты с наружной стороны дверцы. Эти миловидные существа носят обычно шлейфы знатных дам, иногда же им поручают носить любовные послания. Заметил ли кто пучок юрковых перьев на его шапочке? Вот бесспорный признак знатности его госпожи. Всякий, кто не имея на то права украсит головной убор своего слуги такими перьями, платит штраф.